Глава пятая. Искусство политики об умении лгать и бить в спину. Ветер трепал мокрые после дождя флаги, мотая обвисшие полотнища и проверяя на прочность крепежный шнур. Устав бороться с непокорной материей, вернулся обратно в небо и разогнал груду облаков, надрав в серой мешанине прорех. Заслонив яркое голубое небо, на портовую площадь, через дыры, неожиданно вывалились рейдерские галеоны, увешанные радостно вопящими абордажниками. Поход закончился, полк вернулся в Хапран. В обед, после того, как суматоха чуть улеглась, полковник Рамп принимал общий доклад. Уставшие до дооды ротные вместе с бригадирами сидели в общей зале, слушая заунывное бление писаря, разбиравшего груду докладных на столе. На рейд выходили две бригады из четырех с усилением. По пять сотен рыл в каждой, по сорок лучников на роту и по две баллисты на каждый галеон. Из продовольствия было потрачено... «Ты до ночи собираешься тут нас мариновать?» поинтересовался Рамп, вгоняя в ступор писаря. — Детали я потом с бригадиров стрясу. Ты мне главное должен был уточнить. Потери, количество пленных и общий груз. Это назвать можешь? — Так точно, господин. Цифры давай, чернильная твоя душа. Взревел полковник, который за прошлую неделю беготни по крепости и городу растерял жалкие крохи добродушия. И теперь готов был порвать любого, кто не успел ответить на заданный вопрос немедленно и в деталях. Перепуганный писарь начал возиться, пытаясь найти нужную бумажку, но лишь еще больше запутался в ворохе докладных. Сжалившись над бедолагой, один из бригадиров подал голос. «Хорошо сходили. На круг не больше пятнадцати погибших и столько же раненых. В одном месте лишь на бойцов напоролись». Дрались гады отчаянно. Большую часть наших положили, когда на прорыв пошли. «Удрали?» «Нет, портные самых шустрых притормозили, а остатки из арбалетов расстреляли. Баллисты хорошо себя в деле снова показали. Парни любые опорные пункты поджаривали сразу, как только на них пальцем показывали. Удачно в этот раз зачистили». «Похоже, вся эта шваль и не ожидала, что с началом дождей мы им на головы свалимся». «Пленные?» — спросил повеселевший Рамп. «Откуда? Приказ каждой роте зачитали, поэтому без балласта вернулись. Оружие по мелочи собрали, доспехов чуть-чуть, но в основном дрянь, только если на переплавку. Но и все шесть галеонов товарами забили так, что трюмы лопаются». И то отбирали лишь лучшее, а остальное сожгли. Поднявшись, полковник оглядел усталых командиров и пророкотал. «Ну, парни, вы меня порадовали. Как есть порадовали. Такую плюху соседям отвесили. И обернулись в два раза быстрее, чем я ожидал. Значит так, общее построение через час. Обрадую, солдат. Товары на складе». К концу недели оценщики сумму точную назовут. Премиальные выдадим. И всем отдыхать. Выложились по полной. Затем включу вас в патрулирование и рейды по окрестностям. Народ потихоньку в город подтягивается. Полка уже не хватает дыры затыкать. А еще ремонт крепостных стен. Охрана сброда, что насовали из тюремного приказа. Шваль разную по трущобам гонять. «Одним словом зима будет веселая». «Одно счастье. Второй полк перебрасывают к нам через месяц. Еще два я запросил у его величества. Обещали подумать. Вряд ли с голым задом оставят. Король уже нас понимает, что пускать сюда сыроедов будет плохой идеей. Их надо бить еще на подходах, если вздумают в набег идти». «Все, через час на плацу». Командира загомонили, начали вставать гремя скамьями. Найдя взглядом роди, Рамп приказал: Ты останься, обсудим нашу веселую жизнь после побега. Дождавшись, когда они останутся вдвоем, командир полка поставил на стол две чаши и разлил подогретый грок. Подвинув одну из чаш ротному, вздохнул. Говорил же тебе, что надо было бригаду под себя брать, а ты все отказывался. «Не мое это, за столько абордажников отвечать, сотни еле управляюсь, да и благородных родных не припомню, чтоб на место бригадира претендовать». «Ну и дурак, на полк тебя не поставят, а так бы уже большим человеком был, с хорошими выплатами и пенсией в старости, но бешеного пса переучивать себе дороже». «Ну как, нашли беглецов?» «Не было их на схронах!» Зло скривившись, затянутый в кольчугу великан допил грок. «Я думаю, давно уже на северах от радости пляшут. Но и болотные демоны с ними никуда не денутся. Попадутся летом или позже. Так, за отличный рейд я с вас все взыскания снимаю. Видел твой рапорт. У тебя вообще даже раненых нет. Молодец. Как бригадный». Не зажимает, не гонит на убой. «Не, Вилланд — мужик с пониманием. Наоборот, очень доволен, что я на его место не претендую. Понимает, что одно мое слово, и не видать ему бригады. Советуется иногда, если что не понимает. Ну и воюет грамотно. Старый закалки человек. Сначала все спалит дотла, лишь потом абордажников посылает». — В небе-то по-всякому может обернуться, а на земле у него четко, без дураков. — Ладно, тогда с этим все. Я почему тебя оставил? Ты, как самый надежный, должен будешь завтра в одном деле помочь. Я набираю с каторги самых отъявленных. Получат они свободу, если одно место проверить смогут, и с добычей вернуться. Роди удивленно посмотрел на командира. «А их-то зачем? Взбунтуются или провалят все?» «А потому что их не жалко. Место поганое. Скорее всего, будут там ждать. Но об этом идиотам говорить не надо. Наоборот, я хочу слух пустить, что там казна чужая лежит. Это на самом краю северного архипелага. Два поселка. Один на верхушке острова, второй в глубине на соседнем». И ударов будет тоже два. Первый кандальники нанесут, шумгам устроят. Повезет у них там выпотрошить сыроедов. Значит, честно свободу заслужат. Склады могут разграбить. Какие-то товары там вроде будут. Но, скорее всего, сшибутся с охраной и на себя лишние корабли оттянут. А вот на второй остров, где мастерские тайные, туда уже ты с ребятами отправишься. «За алхимиками?» «За ними!» «Все слухи, все шепотки собрали. Есть шанс придавить мерзавцев. Поэтому с утра все дела передашь помощнику, а сам со штабными в бараке у Кривого холма. Там как раз сброты сортируют. Бригадиры за неделю отберут тех, от кого избавиться хотят. Мы частично отряд смертников обычными солдатами усилим. Плюс... Из городской стражи всякого спихнули, дерьмом еще доверху дольем. Вот команда и готова. Они сбегут? Не должны, тем более вы так удачно сходили, что теперь надо резервистов за штаны держать, чтоб по облакам в набег не ускакали. Чужая добыча всегда кажется слаще. Так что отдыхать у тебя не получится. Отпуск получишь уже зимой». А пока сначала с разберешься, а потом своих проверишь. Пошлю в набег одну бригаду, но максимально усилю латниками и командами метателей. Найдете громыхателя? Отлично. Нет, значит, просто мастерские спалить и оставить после себя лишь руины. Как бы сыроеды в ответ к нам не прискакали еще до лета. Они в любом случае прискачут. Это теперь лишь вопрос времени. Летом их большой сход объявит начало набега. Об этом на всех углах уже щебечут. Поэтому чем больше мы у них оружие уничтожим, тем нам же легче потом будет по башке им дать. А когда это произойдет, следующей осенью или через год уже большой роли не играет. — Понял. — Вот и отлично. Вечером зайдешь, я стариков всех соберу. Отдельно обмоем удачное завершение похода. А пока иди к своим, построение уже вот-вот. Да и я собираться буду. Надо ребят порадовать. Хорошо мой полк границу под себя взял. Никакие таможенники рядом не стоят. Только мы, абордажники Барба, смогли порядок навести. Переминавшийся в заднем ряду абордажник попытался расслышать долетевшие спереди слова. Потом вздохнул и осторожно пихнул впереди стоящего товарища. — Так что там, кормежка-то будет? Пока галеоны помогли на место перетащить, пока имущество на склады сволокли, у меня уже кишка с кишкой грызутся. — Тихо ты, не слышно толком ничего. — Вот и я говорю, ротных все равно собирали, им бы зачитали приказ, те бы сержантам, а они уж нам. Че морозится-то зря? — «Да помолчи ты!» Замершие впереди неожиданно загомонили. Волна возбуждения покатилась к задним рядам вместе с передаваемыми словами командира полка. «О, это дело! Все взыскания за лето снимают, штрафы и проступки списывают. Слышали? Неделя отдыха и кормежка от пуза. На кухне уже все готово, пора столы накрывать». «О, а это слышал? Слышал? Все захваченное добро пойдет на выплаты, и нам двойная, двойная премия!» Восторженный вопль пронесся над площадью, где был выстроен полк. «Слава рампу! Слава бордажникам Барба! Слава!» Нахлобучив поплотнее шлем, абордажник удовлетворенно подвел итог. Время — это хорошо. Одну в кости проиграю, на вторую теплую накидку возьму, а то и сапоги меховые, чтобы в караулах не мерзнуть. Так что пора и пожевать. Все, так отпускают там нас. Сколько можно славу орать? Когда-то Клоп Лик был таким же маленьким и нищим. Давно, очень давно. Он уже и забыл, каково это недоедать месяцами, считать каждый медный грош и мотаться на истрепанном ветрами суденышке в любую погоду между чужих островов. С тех пор прошло очень много времени. Клоп давно сколотил личную команду, выстроил отлаженный бизнес – и периодически подумывал отойти от дел. Потому что золота у него было уже много. Хватило бы и на спокойную жизнь где-нибудь южнее, и на дом с прислугой. Но выпистанная годами жадность не давала успокоиться и гнала вслед за целой эскадрой разномастных лодок к соседям. Вдруг получится урвать еще кусок другой на перевозках, перепродаже или торговле слухами и сплетнями. Клоп делал деньги любым способом. «Говоришь, северяне с тобой за рейс рассчитались?» «Да, Лик. Копца привез, которого дела в Хапране задержали. Он с местными договорился. Вот мешок пушнины ящик с посудой. Чугунки и сковородки явно у кого-то уволокли, а мех не совсем молью битый. Да, шкурки неплохие и обработаны качественно». Костлявые пальцы теребили связку пушнины, добытую из мешка. «А что так мало заплатили? Или купец пожадничал?» «Говорят, самим мало. Зима на носу. Хоть так-то рассчитались. Я боялся, вообще ни с чем выпроводят или лодку заберут». «Кому твое корыто нужно, парень? Оно чудом по облакам прыгает. На такое страшно даже взглянуть, не то что грузы возить или в атагу в набег пустить». «Так что хотел, Ягер?» Юноша покосился на сидевших вокруг стола контрабандистов и попросил. «Возьми меня в клан, Лик. Я законы знаю. Буду положенную треть доходов выплачивать. Раньше на подхвате кормился, но сейчас вояки прижали вольных. Совсем плохо с деньгами стало. А так бы, что по мелочи доставлял. Раз в месяц пару ящиков забрасывал на делянки или сюда, к сыроедам. «Ты ж меня знаешь, я у тебя на глазах, Рос. Мы соседи уж сколько лет». «В клан, говоришь?» «Так проблема в том, что клан у меня уже трещит от капитанов, парень. Людей с кораблями и хорошими кораблями все больше, на. Да. А работы все меньше. Северяне строят свои большие суда. Между островами почти весь каботаж уже на местных». «Это мы так» перерывах между зимними штормами под шакалем, когда никто нос высовывать не рискнет. А из дому товары таскать — это почти верная петля. Таможенники и абордажники лютуют, да и война на носу. И что же мне делать тогда? Худой скрюченный мужчина с пепельными волосами закашлялся, стуча себя в бухающую грудь. Потом отхлебнул настой из широкой кружки и просипел. «Черт бы побрал этот холод! Но сам говоришь, что же делать? Кормить семью как-то надо. Знаешь что? Я думаю, что могу проблему решить. Сам-то я до лета точно в Хапран не вернусь. А тебе весточку черкну. Отдашь в квартале моему Шурину. Он в последнем доме по правую сторону живет. Он тебя в местное братство примет, лодку твою пометит». «И местным я тебя покажу. Получишь право сюда летать самостоятельно, торговать по мелочи. Считай, твоя пушнина в счет оплаты и пойдет». Ягер посмотрел на связку мехов и не стал ничего говорить. Понятно, что Клоп выгребал у него не треть и даже не половину. Клоп брал самое ценное и не собирался это как-либо компенсировать. На мятую посуду даже не позарился». Хотя после беседы с дядькой молодой капитан и так получил разрешение на торговлю. Единственное, что заслуживало какого-либо внимания, так это записка домой и получение там официального статуса контрабандиста. Возможно, это позволит сшибать монету другую на опасных полетах в тайные убежища с угрозой нарваться на рейдера или тех же пиратов. Но говорить это вслух ягер не собирался. Спаршивые овцы. А там, глядишь, или война стороной пройдет, и хозяева мелких кораблей смогут снова вернуться к старой жизни, или с рекомендациями от городских кланов получится перебраться куда южнее, подальше от назревающей кровавой заварухи. «Спасибо, Лик. Когда я смогу забрать письмо?» Пушнина вернулась обратно в мешок, который перекочевал под стол. Вздохнув, Клоп достал крохотный ящик, из которого после долгой возни добыл клок бумаги и чернильницу с обкусанным гусиным пером. Покосившись на парня, предводитель контрабандистов почувствовал крохотный укол жалости. Ведь когда-то и он бегал на подхвате, и его также обирали, почивали посулами и наживались на доверчивости. Хотя кто хитрее, тот и выигрывает у судьбы в кости. «А может, тут останешься? Не скажу, что много заработаешь, но работу смогу подбросить при случае. Да и с харчами не обижу. Вон, завтра уголь подрядились на дальние острова забросить. Мог бы пару монет получить». «Не, я домой. Семья ждет. Отца схоронили. Надо хоть как-то помочь своим. Может, посуду пристрою. А если не продам, так сами пользоваться будем». «Ну, как знаешь». Ветра уже мотает по всему архипелагу. Осень давно в силу вошла. Можешь и не добраться до хапрана. Я низами пройду. Там у болот обратное течение все еще стабильно. Должно хватить. Как знаешь, Клоп лик закончил выводить корявые строки и передал ягеру бумажку. Шорину на словах передашь, чтобы сидел на заднице ровно и никуда не дергался. «С погодой уже не до полетов будет, да и солдат злить смысла нет. Весной я еще весточку кину, либо сам пожалую. Но ты подумай, пока время есть. Может, останешься?» Забрав записку, молодой капитан поднялся из-за стола и натянул драную шапку. «Спасибо, я все же домой. Удачи вам и весной увидимся!» Через час Ягер уже распускал парус и выводил свой баркас в сторону от негостеприимного острова. Внимательно разглядывая спешащие по небу облака и танец клочьев тумана внизу над болотами, юноша прикидывал, как лучше начать свой путь обратно в Хапран. Еще два мешка отборной пушнины были укрыты в тайном отсеке, как и полученные от фамповинодела винодела золото. Жизнь давно отучила Ягера доверять кому угодно, да и соседи всегда были перед глазами, знал, что они собой представляют. Поэтому основную добычу продаст дома, а деньги позволят убраться подальше от надвигающейся войны. Уголь у него на острова, ага, сам свой уголь таскай, умник, и весной бы тебя не видеть. Может, какой то моженник по дороге назад западло прихватит. Баркас медленно набирал скорость и заскользил вниз к серой мутной пелене. Ягер набросил на плечи купленную по дешевке вытертую медвежью шкуру и устроился поудобнее на банке. Путь домой предстоял неблизкий. Можно было посчитать удачей, что дядька все же не привел беглых абордажников к братьям Скейт сразу, как Ярл с братом вернулись домой. Наставник повелителей Севера выждал несколько дней, взяв паузу и дождавшись, когда бушевавшие страсти из-за шахты и прочей отобранной собственности чуть улягутся. Все эти дни Карл и Толла К. жили в огромном каменном доме купца, отъедаясь и разминаясь с разнообразным оружием во внутреннем дворе. Мало того, Фамп винодел даже притащил два тяжелых мешка, куда сгрузил обещанное золото. Видимо, хитрый толстяк прекрасно понимал, что в случае смерти неразлучной парочки монеты так и останутся у него дома. Но формально он свои долги отдал. Претензий к нему не было. Даже кормил и поил за бесплатно, дожидаясь вместе со всеми вызова во дворец. Поздним вечером пятого дня за ними пришли. Мрачный бородач, закутанный в меха, выложил на стол безразмерный мешок и скомандовал Оружие сюда, ножи, удавки, еще какую дрянь, в эту же кучу. Если Лоххи вас объявят вольными, получите все назад. — А иначе вам и не понадобится. — Говорить за себя хоть разрешат? — спросил Толлока, бережно укладывая поверх груд разнообразных железяк любимый топор. — Говорить можно, сталью махать нельзя. — Собрались? Тогда пошли. Отец молодого ярла не стал возводить отдельную крепость, когда власть в первый раз попала ему в руки. Он поступил хитрее. Старый общинный дом был укреплен Из него отселили посторонних и убрали скот Внутри сделали большой зал и несколько длинных комнат, которые перестроили под казармы Стоявшую вокруг деревню соединили переходами Протянули забор и смастерили мостки на бывших крышах Получился сплошной укрепленный город с центром, куда теперь можно было добраться лишь через многочисленные посты охраны Дружина Ярла так и жила рядом с ним, создав несколько колец безопасности и надежно ограждая своего вождя от любой неожиданной атаки. От нападения сверху прикрывала дюжина драккаров, стоявших на готове под легкими навесами на бывших площадях. На каменных башнях скалились в небо стальные шило тяжелых арбалетов. Любой незваный гость скорее слетел бы с небес, чем смог подобраться поближе к братьям Скейт. А ведь рядом на соседних островах жили еще многочисленные вассальные ватаги, которые присматривали и за своими землями, и за облаками, ползущими между скал. Единственной возможной проблемой можно было считать вечевой совет, на котором недовольные наверняка будут пробовать на зуб чужое право на власть. Но до совета еще нужно было дожить. В широком зале за безразмерными столами сидело больше сотни бойцов, гремевших ножами, стучащих кружками с грогом и терпким пивом. Дубовые столешницы, выстроенные буквой «П», были завалены разнообразной снедью, которую без устали пополняли цепочки слуг, снующих между гостями. В самом центре доедала кабана неразлучная троица — Локхи, Таир и Дядька. Причем последний успевал еще копаться в соседнем блюде с рыбой, добывая оттуда наиболее вкусные куски. Шум медленно стих, и в наступившей тишине громохнул мешок с оружием, который конвой положил на пол рядом с ярлом. — Вот они, локхи! Абордажники здесь! Купец дома остался! Ты его не звал! Над столами прошелестели недовольные голоса и стихли. Обычно солдаты барбособирателя не доживали до момента, чтобы предстать живыми перед хозяевами тронных островов. Поэтому чужаков разглядывали с интересом, отмечая и ширину плеч Толла Ка, и расслабленную позу убийцы Карла. Воины всегда могут различить, кто стоит перед ними. Забитые жизнью фермеры с болот или такие же волки, порвавшие не одну чужую глотку. — Вам был должен фамп-винодел. Выплатил ли он обещанное? — спросил дядька, выплевывая обратно на блюдо недожеванный рыбий хвост. — Частично. Обещанный корабль он сможет отдать лишь после вашего согласия. — Зачем вам корабль, люди с юга? — Меня звали Бобовое зернышко на Южном Арисе. Я возил грузы для ваших людей в склеенное королевство и южное графство. Потом меня по ложному обвинению бросили в тюрьму. А оттуда забрали в армию. Я хочу вернуться к старому промыслу. А еще хочу поквитаться с казначеями, обобравшими меня до нитки. У меня была своя шхуна. У меня был дом. Меня ценили в братстве. Теперь у меня нет ничего. С тобой понятно». «Бывший контрабандист, который мечтает снова разбогатеть. А что скажет твой приятель?» «Мой друг не Мастак, — говорить. он лучше владеет топором и палашом. И заслужил любовь богов, оставшись в живых на аренах Пеллеорна. Толлока будет отличным командиром абордажной команды на моем корабле, когда я его получу». «Если ты его получишь!» — подал голос Таир. «Я его получу, младший Яру, потому что мы не враждуем с тронными островами и помогли вашему человеку бежать из Хапрана. А еще на нас нет крови северян». Поднявшись, Таир ткнул пальцем в замерзшую перед ним парочку. «Купец сам себе голова, он не родня нам и не делит ложа с нашими женщинами. Как пришел, так и уйдет». Поэтому за его голову и свободу спрашивай с него самого. «А то, что вы крови не пролили, так просто времени пришло. Вы потрошили своих контрабандистов и нанятую охрану, а дожили бы до весны, начали и нас за потроха трясти. Так ведь?» «Солдат выполняет приказ», — спокойно ответил Карл. «Отправят фаркелистат штурмовать. Будем штурмовать». «Но пока боги нас лбами не сталкивали. Или есть желающие спросить вируса убитых?» «Есть!» Из-за спин слуг выбрался хромой сморщенный старик, похожий на печеное яблоко на ножках. Подобравшись поближе, он достал из кармана палку, с которой свисали бесчетные шнурки с нанизанными на них бусинами. «А не скажет ли обордажник, как именно он захватил купца, которого потом пришлось спасать из плена?» Карл пожал плечами. «Мы захватили тайную стоянку, на которой добыли товары и пленников». «И что было потом?» «Потом мы ссадили с небес барк, на котором летела толпа народу». Старик важно потряс палкой и захихикал. «Вот ведь как странно!» — Буквально только что кто-то говорил, что не проливал нашу кровь. — Могу богами поклясться, — согласился бывший лист-сержант. — Тогда как же вы одержали победу? Кто за тебя сделал это? — Ваше оружие сделало, усмехнулся Карл. — Ваши громыхатели. Один перебил нерасторопную охрану на стоянке, а три снесли барк с небес вместе с матросами. — Я всего лишь по приказу поджег дырки, а мясо на куски разорвали ваши железные бочки, созданные на потеху демоном тьмы. Палка выскользнула из ослабевших пальцев, с легким стуком упав на пол. Старик беспомощно повернулся к ярлу, но не успел ничего сказать, как по залу разнесся голос Локхи. — Я допросил по винодела. «А еще мои люди говорили с жителями болот, кто разобрал остатки разрушенного корабля. «Нам, может, нравится или нет, но эти двое действительно нам не враги. Некому с них спрашивать Виру». «С копцом ходили наемники и молодые идиоты из лаек. И вожак этой ватаги был настолько глуп, что позволил захватить лучшее наше оружие, которое в итоге обернулось против него». «Поэтому я повторю, эти двое нам не враги, всего лишь чужие беглые солдаты, не успевшие стать нашими кровниками». Ярл сложил руки на груди и добавил, разглядывая подобравшегося Карла. «Но вы нам и не друзья. Вам должен фамп-винодел, а я не помню, чтобы обещал взять тебя в набег, бобовое зернышко. Грузы для нас ты больше не возишь» и не помню, чтобы братство просило за тебя заступиться. Может быть, вас стоит принять в какую-нибудь ватагу и дать шанс пойти вместе в поход. А может, лучше сбросить со скал и не разрешать топтать умытую дождями землю. Вот что скажешь? Толлока мрачно разглядывал напарника, раздумывая, успеют ли они открыть мешок и достать свое оружие перед тем, как их начнут убивать. Или так и придется умирать, подобно свиньям на заклание. А что говорить? За меня моя жизнь все сказала. Я ходил не раз на абордаж и остался жив. Удача со мной. Любовь богов тоже со мной. Если ты считаешь, что я недостоин топтать палубу корабля, то выставляй бойца яру. И пусть железо решит, кто в самом деле может стать вольным капитаном и принесет тебе положенную долю с добычей. Так говорю я, Карл Вафместер, бывший контрабандист и бывший абордажник старика Барба. За столами разом зашумели, кто-то даже вскочил, требуя выбрать его в кандидата на схватку. Но весь этот ор перекрыл громкий рык дядьки. «А мне он нравится, Локхи. Другой бы со страха уже в штаны напустил». Или ползал в ногах, вымаливая легкую смерть. А парень мечтает с нами пойти за чужим золотом и грозится задавить любого голыми руками. Что скажешь?» Наклонившись к брату, Лохи посоветовался с ним и с усмешкой снова откинулся на спинку дубового стула. «Хорошо, Карл, известный нам раньше как бобовое зернышко. Будет тебе схватка». «Только раз уж ты столь много требуешь, то и платить придется сполна. Где эти ублюдки, которые лаяли на своего ярла? Тащите их сюда!» В зале радостно зашумели, предвкушая интересную забаву. Карл обернулся за спину и увидел, как через распахнувшиеся двери внутрь входит группа воинов, окруженных со всех сторон охраной. Выйдя на середину зала, семерка вооруженных бойцов замерла, зло разглядывая Ярла и его дружину. «Вот вольные, кто наплевал на Вечевой совет и его решение. Вот семеро трусов, которые пели на ухо сверру Кривобокому и подбивали его на мятеж. Это они предлагали свергнуть выбранного вождя и начать смуту перед лицом барбособирателя». Это они готовы ударить своим братьям в спину. Свер выдал мерзавцев и сказал, что я волен поступить с ними, как сочту нужным. Подождав, пока в зале станет чуть тише и замолкнут недовольные крики, Лохи продолжил. «Я посоветовался с братом и дядькой и решил, сейчас передо мной чужаки. Одни не заслужили мое расположение». Другие его утратили. Поэтому здесь и сейчас состоится поединок. Двое бывших абордажников против семерых бывших вольных. Если абордажники победят, я разрешу им выкупить у Фампа шхуну и нанять команду. Карл Вафместер сможет пойти с нами в поход и взять на меч столько золота, сколько хватит его удачи. Если же бывшие вольные сумеют убить южан и останутся в живых, то получат лодку с припасами и два дня для того, чтобы убраться с моей земли. Через два дня любой драккар будет иметь право ссадить их с небес в грязь, как они на самом деле и заслуживают. Но до этого момента их никто и пальцем не тронет, если они не вздумают напасть на кого-либо. Итак... «Условия поединка всем понятны». Убедившись, что замершие в центре зала воина осознали сказанное, Ярл покосился на луччиков с арбалетчиками, рассыпавшихся по идущим под потолком мосткам вдоль колонн. Если кто вздумает с мечом полезть к скейдам, нашпигуют стрелами и болтами за долю секунды. «А раз поняли, тогда да помогут боги лучшим». Метнувшись черной тенью к ближайшей столешнице, Карл швырнул блюдо с кусками мяса в сторону врагов. Рефлексы воинов сыграли с ними дурную шутку. Вместо того, чтобы немедленно атаковать безоружную пару, северяне отшатнулись от летящих предметов, подались назад и начали выстраивать подобие строя, обнажив оружие. За эти мгновения Толлока успел прыжком добраться до мешка и, и плотная ткань лопнула от его могучего рывка. Через мгновение Карл уже поймал свой любимый узкий меч и дагу, а здоровяк завращал тяжелым топором. Семеро против двоих с оружием в руках были готовы убивать. «Еще раз для глухих!» проорал взобравшийся на стул дядька, расплескивая вино из подхваченного по дороге кубка. «Если какой дурак попытается атаковать дружину или нас, перебьем всех на месте. А если выиграете, то получите обещанное. Слово ярло крепче скал Фаркелестада. Шхуна и золото абордажникам, лодка и воля бунтовщикам». Толлока поинтересовался у напарника, крутя в возбуждении рукоятку топора. «Как играть будем?» — Напролом! — ответил Карл. — И чем быстрее начнем, тем лучше, иначе замотают. — Всегда любил твои шутки! — рассмеялся бывший гладиатор и двинулся вперед, набирая скорость. Бывший лист-сержант черной тенью следовал сбоку. Семерка противников попыталась задержать рвущихся в центр врагов. Похоже, глупые южане сами подставились, дав возможность окружить себя и отбиваться потом от одновременных атак со всех направлений. Но вот только абордажники были совсем не идиотами. Короткий ляск оружия и двое островитян рухнули на плахе пола, один с располосованным горлом, другой с разбитой головой. А проскользнувшая сквозь разорванный строй пара уже крутанулась и атаковала повторно. Убить в этот раз никого не удалось, но одному бойцу дага пропорола левый бицепс, а другой отлетел назад, выпустив из рук меч. — Вилка! — прокричал Карл, отбивая чужой размашистый удар и резко смещаясь к крайнему правому сыроеду. Толлока одновременно рванул влево. Упал на колени и крутанулся бешеным волчком, вытянув вперед руку и всадив топор в чужое приоткрытое брюхо. Отмахнувшись от подскочившего противника, здоровяк одним слитным движением выпрямился, поднимаясь с колен и сокращая дистанцию, будто рванувший из кустов медведь. Громыхнуло еще раз железо, и на столешницу хлопнулась голова с выпученными от удивления глазами. Карл в этот же миг всадил жало меча в чужую глотку, подтянул на себя захрипевшего молодого парня и швырнул оседающее тело в сторону пока еще живых противников. «Минус пять!» — удивленно пробормотал Таир, но его голос потонул в восторженном реве, которым дружина Ярла приветствовала происходящее в зале. Двое оставшихся островитян замерли спинами к скейдам. Обезоруженный молотчик, порванной на груди накидкой, поднял с пола чужой топор и переглянулся с товарищем. Карл и Толлока оттянулись назад, и между противниками было около десяти метров. Все бойцы переводили дух и готовились к продолжению схватки. — Челнок? — спросил Толлока, потирая левую руку, где на наручах красовалась новая вмятина. Напарник оценил оставшихся врагов и кивнул. Давай, на раз-два. Пара легко пробежала вперед пять шагов и неожиданно шатнулась назад. Замершие островитяне дернулись, но не успели взмахнуть оружием, как абордажники снова двинулись вперед, чтобы тут же метнуться назад. И только сыроеды подались следом, как Карл, почти танцуя, встретил противника, метнув сначала дагу, а затем вбивая меч в глаз противника. Рука убитого еще двигалась по инерции, отбивая пролетевшую мимо дагу, а Карл уже вернулся назад, замерев с выставленным вперед клинком. Через секунду рядом с ним замер Толлока. Здоровяк не стал изобретать что-то изысканное, а лишь задействовал свою грубую чудовищную силу. Первый удар развалил пополам чужой щит, второй отсек кисть левой руки. Теперь перед отлично сражавшейся парой остался последний противник. Молодой парень, почти мальчишка, с еле начавшей расти бородкой. Его лицо было перекошено от страха и боли. Из покалеченной руки хлестала кровь. Судорожно вздохнув, островитянин резко развернулся и сделал шаг в сторону ярла. Похоже, последний из семерки решил все же дотянуться до братьев Скейт, в дикой надежде хоть как-то поквитаться за убитых товарищей. На помосте слаженно громыхнули тетивы, и десятки стрел и арбалетных болтов ударили бедолагу со всех сторон. Тело покачнулось и медленно завалилось вперед, ломая тонкие древки. «Схватка закончилась». Тяжелая бадья медленно ползла под потолком, обдавая окружающих жаром. Замерев над разъявленным жерлом заготовки, ковш медленно наклонил вниз острое жало, и раскаленный металл потек тонким ручьем. «Держите ровно! Не качайте!» — заорал Брок, возбужденный обезьяной, прыгая рядом и с трудом сдерживая себя, чтобы не перетянуть длинным железным крюком по взмокшим спинам работников. «Замерли! Держим! Чертей вам в глотку! Держим! Начнете мотать опять пузырей в отливке наделаем! Так, так, еще!» Багровая жидкость вспучилась над краем заготовки, и крюк тут же хлопнул по загудевшему закопченному боку. «Выравнивай! На раз-два! Сдаем назад!» Стоявшие позади подмастерья потянули цепи на себя, сдвинув бадью ближе к стене. Прогремели закрепленные на потолочном брусе катки, и вся конструкция медленно закачалась, роняя вниз раскаленные капли. Отлично! На этот раз отлично сработали. Нут, возвращаем все к горну, готовим последнюю закладку. Двоих на меха, пусть поднимают температуру. Остальным отдыхать и менять первую пару. Последняя отливка на сегодня. Помощник-алхимика довольно осклабился. Пять громыхателей почти готовы. Надо лишь дождаться, когда к завтрашнему вечеру металл остынет достаточно, чтобы разбить формы и достать будущих тварей, изрыгающих огонь. Закончить шестой и отдыхать. А самое главное... Кузнец наконец-то смог уловить и общий ритм работы, и Брок начал показывать ему, как именно нужно из глины готовить будущую заготовку, обмазывая слой за слоем туго обмотанный канатами стержень. Брок просто не успевал все сделать сам, поэтому и начал учить в деталях Нута при случае, щедро отвешивая плюхи и ругаясь на криворукого кузнеца хотя, пока отливали последние два грамма хателя, ворчал больше по привычке. «Качаем, качаем, не спим, брагой отдых вечером, а пока в темпе, нельзя, чтобы металл перестыл и схватился». В литейной мастерской было жарко. Спертый воздух ходил волнами от стены к стене, повторяя движение огромных мехов. Десятки факелов освещали зал, истребляя серые тени по углам. Обычно открытые настежь двери сейчас были не просто заперты, а еще и прихвачены запорными брусьями. Брок терпеть не мог, когда во время работы под руку лезли посторонние. А первое, что он выучил на островах, это полное пренебрежение любыми запретами и приказами. «Сотню раз можешь говорить, что нечего охране болтаться рядом с горном и мастерами. Но обязательно кому-нибудь станет скучно и сунет любопытный нос. А попробуй по загривку приложить, так вопли не оберешься. И про свои вольности вспомнят, и про чужаков, взамнивших о себе. Куда как проще загнать в пазы брус и плевать на любые крики снаружи. Если что-то серьезное, то дверь топорами высадят». А так пусть глотку дерут, здоровее будут. Так, на меня посмотрели и уши раскрыли. Последний раз на сегодня отливку делаем. Еще раз, шаг за шагом, без суеты и беготни, как поутру учудили. Ты проверяешь ковш. Ты смазать еще раз брус. Вам двоим меняем пару на мехах, а то уже еле шевелятся. Нут «Пойдем, проверим металл. Еще раз покажешь мне, как определять его температуру и надо ли чуть остудить перед тем, как доставать станем». Через пять минут Брок довольно кивнул и дал отмашку под мастерьем. Успешно выполненная до этого работа настроила чужеземца на благодушный лад, и он позволил кузнецу самому командовать процессом. «Если все пойдет как надо...» то через месяц Нут будет самостоятельно изготавливать половину громыхателей. Руду привезли, какую надо. Все необходимые присадки в цехе собраны с запасом. Чем больше орудий получит Ярл, тем неотразимее нанесет удар по соседям. А там и до обещанного недалеко. Ползущий по балке ковш дернулся вслед за звонким щелчком лопнувшей цепи. Запаниковавший подмастерье рванул шест, которым придерживал багровый бок, и перекошенная бадья медленно начала заваливаться в сторону от проложенной дороги. Заорав, вся команда помощников рванулась в стороны, а на пол плеснула раскаленным металлом. Скрип, уключен перекошенного ковша, закончился стаккато лопающихся оставшихся цепей и тяжелым ударом всей конструкции, рухнувшей вниз. Казалось, что Брок лопнет от ярости. Глядя на медленно расползающуюся раскаленную лужу, он молча раскрывал рот, не в силах произнести что-нибудь внятное. Наконец его взгляд остановился на одном из мужчин, переминавшимся с ноги на ногу у стены. «Я кому приказал цепи проверить? Кому тысячу раз говорил, как надо за крепежом ухаживать? Кому? Ящером с болот, что ли?» «Так я и проверил», — недовольно вызверился в ответ подмастерье. «Все нормально было». «Нормально? Думаешь, я слепой? Я пока с нуттому гор навозился, ты палкой потыкал и даже не полез наверх. Жарко тебе было рядом с нами». Брок, похожий в своих черных одеждах на ворона, шагнул к провинившемуся вцепился в грубую рубаху и одним движением швырнул островитянина в центр расплавленного металла. Не обращая внимания на дикий крик, взметнувшийся к потолку, подхватил молот на длинной ручке и обрушил его на спину бедолаге, пытавшегося встать на четвереньки. Посмотрев на дергающееся на полу тело, которое охватил огонь, зло плюнул и процедил. «Минус один громыхатель!» Это одна ладья, которая не пойдет в набег. Это одна деревня, которая сможет отбиться от войск Скейда. Это ваши братья, которые сдохнут от чужих стрел и копий. Вот истинная цена ошибки. А я не потерплю, чтобы из-за ленивых ублюдков дело моей жизни сбросили со скал на болото. Убрать здесь все, когда металл остынет. Послезавтра будем смотреть результаты. Рывком, выхватив запорный брус, мастер приоткрыл дверь и прошипел помощнику, который с мрачным лицом застыл рядом. «Завтра после обеда начнем готовить новые заготовки. Проверь с утра глину и канаты. И найди замену идиоту, который испортил нам так хорошо начавшийся день. И, Нут, можешь делать, что хочешь, но чтобы твои люди исполняли приказы как следует». «Можете хоть всем вашим богам жаловаться, хоть башкой о стены биться, можешь им клещами руки выпрямлять, если потребуется, но если подобное повторится еще раз, я вас всех ярлу отдам на расправу, и поверь, он жалеть никого не будет, ты его в гневе видел». Почему ты не подровняешь бороду? Это пятно совсем лишнее здесь, ведь был такой красавчик. Яр любит, когда я сижу рядом, и от меня пахнет дымом и железом. Нашим железом, которое скоро завоюет для тронных островов весь мир. Можно подумать, Ярл не знает, кто делает для него оружие. Только что гладившая мужскую грудь женщина фыркнула и села, потягиваясь, словно дикая кошка. Конечно, куда как интереснее развлекаться с молодыми инговарами, перепившими хмельного пива. Молодые юноши готовы всю ночь провести в плотских утехах, а дремлющий на широком ложе хозяин дома уже начал терять мужскую силу, растрачивая ее на вереницу наложниц и дурманящие травы. Но зато у него полно золота, которое он щедро отсыпает очередной фаворитке и доступ к которому лишает ту, кто надоел или не умеет подлизываться в нужный момент. «Лучше расскажи, что ты видел на последней пирушке? Говорят, там перебили людей с Верра Кривобокова, и ты наблюдал это собственными глазами?» Почесав бок, черноволосый мужчина лениво покосился на пышнотелую любовницу и подумал про себя. «Стоит ли предаваться Неге?» Или можно закутаться в шкуры и завалиться спать. Завтра все равно раньше вечера во дворец идти не нужно. Можно и расслабиться. — Милый, так ты так и не ответил. Ты видел, как они дрались? — Конечно, видел. Я сидел рядом с Ярлом и ел с ним с одного блюда. Двое абордажников перерезали мятежников, словно баранов на бойне. Мы не успели даже выпить вина, как семь трупов легли у ног скейдов. «Мятежники? А разве это не ватажники Сверра?» «Нет, это были идиоты, которые шептали Кривобокому, что надо сбросить локхистрона прямо сейчас». В итоге свер лишился медной шахты и с трудом удержал голову на плечах. «Одно дело — драть глотку на вещевом совете, и совсем другое — выступать против законно выбранного ярла». Поэтому хитрый старик отдал баламутов, кто мечтал потеснить его в ватаге, и чужими руками навел порядок. Но и заодно проверили этих чужаков. Но дерутся абордажники, как проклятые берсерки. Этого у них не отнять. Как бы я хотела посмотреть хоть одним глазком. «Забудь!» Раскахотался обнаженный мужчина и потянул на себя обиженно насупившую брови подругу. «Женщин на сбор дружины не приглашают. Это дело мужчин — проверять остроту мечей и делить трапезу». А жена прошлого ярла ходила с ним в походы. Но не лезла в зал, где пировал ее муж. «Ладно, а что ты там говорила про новые украшения и торги усикачей?» «Думаю, мы сможем заглянуть к ним в гости. Заодно и шубу тебе посмотрим новую. И ожерелье». Хихикнув, очередная фаворитка повалила любвеобильного приятеля на шкуру, пока тот бормотал про себя. «Но дерутся эти двое отменно. Помолюсь богам проливов, чтоб остальные абордажники были не так хороши. А то хлебнем мы неприятностей. Да, хлебнем о Повтори еще раз, еще, еще. Подбросив корявый сук в ярко пылающий камин, Карл присел на низкий табурет и посмотрел на товарища, который доедал уже третью чашку каши. И вот как в тебя только лезет. А что? Толлока заботливо прикрыл рукой гору вяленой рыбы, оставленную им на закуску. «Я после драки всегда люблю пожевать. Да и скряга фамп держит в проголодь, будто не мы его голову из петли достали. Ладно, не ворчи. Снимем свой дом с кухаркой, будешь есть хоть за пятерых. Золота хватит. Завтра идем смотреть шхуну, потом начнется цирк с наймом команды». И торговля с королем насчет громыхателей. С Ярлом. Король у нас один, барб-собиратель. А местных главарей зовут Ярлы. На каждом острове свой собственный. И ненавидят друг друга похлеще наших баронов и графов. Да плевать. Главное, с него можно получить проклятые железяки. А с ними мы легко сможем отбиться от любого рейдера но и купца прихватить, если кто на пути замешкается». Чуть нагнувшись вперед, Карл продолжил. «А главное, ты видел черноволосого мерзавца с подпаленной бородой?» Бывший гладиатор доживал остатки каши и уточнил. «Такой остроносый, в черной накидке и с выпученными глазами, как у жабы». «Ага, он не местный. Смоглая кожа, цвет глаз отличный от соседей» и орал с южным выговором, когда мы сыроедов пластали. «Сдается мне, это может быть тот самый алхимик, о котором нам все уши прожужжали в абордажниках». Набив рот рыбой, Толлока равнодушно пожал плечами. «И что? Мы ж уже не служим». «Просто я думаю, что хорошо бы с ним сойтись поближе. Если он королям, то есть ярлам, такие подарки делает». Может, и нам что полезное перепадет? Подумать надо будет об этом. Хорошенько подумать».